Пришел отец Александр. Маленький слушал его, но все жаловался на головную боль. Мама позвала старца. Маленький закричал «Не хочу, он будет меня душить, как Машу». И это особенно было неприятно, потому что при этом был отец Александр. Он скоро ушел. Старец стал гладить маленького, и головная боль у него прошла, и он воробушком прыгал по комнате.